Глава 13. Ратмир. Едва я открыл калитку, как навстречу из густой тени выступил лютый. В лунном свете шерсть потустороннего зверя отливала металлическим блеском. Волколак был вдвое, если не втрое крупнее медвежатника, самой большой собаки нашего селения, принадлежавшей Петру охотнику. Еще праздник моего прадеда. Призвал Лютова на службу нашему роду. Днем он спал в подвале, а ночью выходил охранять дом от Татей. Местные все знали о страже хранителей. Только безумец сунулся бы сюда ночью. Да и днем гости предпочитали ступать в жестяной круг, прибитый к забору у калитки. Для этого рядом с кругом был подвешен ломик. Но лишним это не было. Наши-то знали, а вот заезжие лихадеи, добротный дом, стоявший на отшибе, считали легкой добычей. Немало их полегло тут за несколько столетий. Лютый подошел неслышно, как подходят только духи, и опустился на задние лапы прямо передо мной. Морда его была на уровне моего лица. Волкалак втянул воздух, узнал запах и ткнулся мордой в грудь. Но «Ну, здравствуй, лютый!» Тихо сказал я и потрепал зверя по загривку. «Кто там у нас в гостях?» Вопрос я задал просто так. Без того ясно было, что это дядя, который приглядывал за домом, пока я учился в городе. У дяди Димитрия был свой дом, меньше отцовского вдвое но ждал он меня здесь. Я ощутил легкий укол совести. Следовало проведать своего единственного родственника сразу же по возвращении в селение. Но я, бросив вещи, решил первым делом наведаться к старому другу — Севе. А потом надо было не опоздать на бои, а потом как-то все само собой завертелось. Лютый потянулся мордой к венку из маков, который я держал в левой руке, обнюхал его и, подняв лобастую голову, пристально посмотрел мне в глаза. «Да, Лютый, это она, моя суженная». Зверь коротко кивнул. «Принял? Принял. Значит, не ошибся я. Не морок мое чувство к Ерине. Я повертел в руках венок. Не мог оставить его там, на берегу. Когда Еринка бросила мне его в лицо вместе с протестующим "Не твоя я, собственная", осеклась и бросилась бежать, только коса огненная взметнулась. Так я и с свинком через всю деревню, отвечая улыбкой на добрые смешки других парней. "Что рад, ты поймал или тебя поймали? Ахмутала тебя ведьмочка". Еще как охомутала, огонь, девчонка. Правду я сказал, моей будет. Утром же к Севе пойду сватать ее. А пока идем, лютый. Надо с дядей поздороваться. Припозднился ты, однако, Ратмир. Прогудел дядя Димитрий, поднимаясь навстречу. Думал я, ты как приедешь первым делом меня проведаешь? Я тебя уж почитаю четвертый час, жду». Мы обнялись. «Простите, дядя», — хотел да закрутился. Честно ответил я. «Завтра хотел зайти». «Ну да, дело молодое. Наслышан о твоих деяниях». В голосе дяди мне послышалось неодобрение. «Вроде вы не были супротив кулачных забав раньше». Удивился я. «Так я не о боях. А вот то, что ты с ведьминой внучкой на глазах у своей будущей жены любезничал, это не по-людски». Я нахмурился. «Какой еще жены?» «Сговорились мы с купцом Богуславом о твоем браке с его дочерью Миленой. Коль зашел бы ко мне с утра, я бы тебе сказал. А так нехорошо получилось». Теперь надо бы найти к купцу с и Милену успокоить. Дядя говорил об этом как о решенном деле. Его голос обволакивал, вселял в меня мысль о том, что все так и надо, так и положено. Колючка из венка больно впилась в мою руку, приводя в чувство. Вот как? Без меня, стало быть, решили? Как так, за моей спиной? Святослав, отец твой, хотел этого родства. Перед самой смертью своей говорил мне об этом. Отец Милены обещал святилище подновить на свои деньги. «Не верю», — вырвалось у меня. Желваки заходили на скулах дяди. «Дерзок ты стал больно. Святослав за гранью будет расстроен». «Не верю», — повторил я. Не стал бы отец меня женить против моей воли. Не так хранители себе пару выбирают. Есть у меня суженая, по сердцу. И Лютый принял выбор. Но еще бы. Взбеленился дядя. Потусторонняя шавка одобрила девку-ведьму вместо чистой хорошей девушки. Ты в своем ли уме, племянничек? Мои руки сжались в кулаки. «Девку-ведьму? Это вы о моей невесте? А шавкой вы и не иначе, как Лютого, назвали?» Дядя, видать, понял, что переступил черту. «Я как лучше хочу», — Забормотал он, пряча глаза. «Не пара хранителю ведьминская внучка». «Спасибо, что навестили, дядя». «Холодно», — сказал я. Время позднее, вам надобно отдохнуть. Прости, Радмир. Дядя сразу сник, сгорбился, седые волосы упали на лицо. Пойду я, пожалуй, но ты все-таки подумай. Милена – первая красавица на селе. Лучше не значит хорошо. Я сбавил тон, потому что проснулась жалость к старику. Я понимаю, что вы мне добра желаете, но я буду решать, с кем мне жить. Мне пришлось проводить дядю Дмитрия до калитки, потому что Лютый встретил его на крыльце недовольным рыком. Должно быть, услышал слова про потустороннюю шавку. Вернувшись в дом, я прошелся по дому. Надо, однако, сказать спасибо дяде. Дом был в идеальном состоянии. Словно и не стоял без жильцов долгие пять лет. Челяди у меня не было. Видать, дядя из своих кого-то присылал для приборки. Нигде не было ни пылинки. Постель чистая и свежая. Умывшись, я задол свечу и лег в постель. Сон не шел. Лунный луч, проникший сквозь щель в ставнях, падал на венок из маков. И мысли потекли в этом направлении. Вспомнилось, как полыхнули огнем волосы Ирины, когда она крутанулась дома перед зеркалом. Почудился аромат трав, исходящий от нее. Я вдохнул его полной грудью, когда поймал, не давая упасть. Вновь ощутил вкус ее губ. И глазища зеленые, насмерть перепуганные, как на него возникли передо мной. Смерть рядом с Ириной проскользнула. Почувствовала она ее дыхание и поблагодарила меня искренне. Зря я так прямо заявил, что она моя. Смутилась, испугалась, вот и взбрыкнула. Мог ли я стерпеть грубые слова дяди о ней? Не мог. Но ну, ничего, помиримся с ним. Должен он понять. все таки единственный родной человек. Дядя был старшим в семье, но дар хранителя только походя его зацепил. Все досталось младшему брату, моему отцу, а от отца — мне. Только умерли родители от неизвестной хвори вскоре после того, как я в город уехал. Хотел я сразу же вернуться. Да дядя передал отцовский завет — выучиться. И пока я учился, дядя старался как мог охранять селение. Всех сельчан, однако, не уберег кого лишак утащил, кого русалки в воду заманили. Особенно жаль было Младу, сироту, которую еще мать моя забрала из приюта себе в помощь по хозяйству. Пропала девчонка через неделю после того, как родителей схоронили. Теперь я вернулся. Сразу после Иваны Купалы мне нужно будет принять у дяди дела отца. И первым делом я займусь — укреплением защиты. Мысли потекли медленнее, веки отяжелели, и я провалился в сон. Чтобы проснуться от душераздирающего воя лютого.